Ричард Форд. Спортивный журналист. Роман. Перевод с английского Ильина. Москва Фантом Пресс. 2014 год. Категория 16+. Анотация. Фрэнка Баскомба все устраивает. Он живет, избегая жизни. Ведет заурядное, почти невидимое существование – в приглушенном пейзаже, заросшего зеленью пригорода Нью-Джерси. Фрэнк Баскомб – примерный семьянин и образцовый гражданин, но на самом деле он беглец. Он убегает всю жизнь. От Нью-Йорка, от писательства, от обязательств, от чувств, от горя, от радости – Его подстёгивает непонятный экзистенциальный страх перед жизнью, милый городок, утонувший в густой листве старых деревьев, приятная и уважаемая работа спортивного журналиста, перезвон церковных колоколов, умная и понимающая жена, и все это невыразимо гнетет Фрэнка. Под гладью идиллии, подергивается, наливая с неизбежностью грядущий взрыв. Состоится ли он, или напряжение растворится, умиротворенное окружающим покоем зеленых лужаек? Первый роман трилогии Ричарда Форда о Фрэнке Баскомбе, второй «День независимости» получил разом и Пуллицеровскую премию, и премию Фолкнера, Это экзистенциальная медитация, печальная и нежная, позволяющая в конечном счете увидеть самую суть жизни. Баскомба переполняет отчаяние, о котором он повествует с воздерживаемым горьким юмором. Ричард Форд – романист экстраординарный. Никто из наших современников – не умеет так тонко, точно, пронзительно описать каждодневную жизнь, под которой прячется нечто тревожное и невыразимое.